Исаак Ньютон. — Поздравляю, Анна, у вас родился мальчик? — воскликнул доктор матери ребенка. — Ассистент, запишите, пожалуйста, дата рождения — 25 декабря 1642 год. — Какой прекрасный малыш! — произнесла счастливая Анна, нежно обнимая своего ребенка. — Это будущий землевладелец, его имя будет Исаак, в памяти его отце Вы должны знать, что ваш ребенок будет иметь трудности в жизни, — не стал обнадеживать доктор. «Почему?» — с тревогой спросила Анна. «Из-за преждевременного рождения он будет иметь слабое здоровье», — объяснил доктор. «Неправда, он сможет многого достичь», — сказала Анна, поцеловала в щечку своего ребенка и посмотрела на него любящими глазами. «Малыш, у тебя все получится». Молодая мать Анна Эйскоу жила в деревне Вулсторб в графстве Линкольншир в Англии. Ребенка окрестили 1 января 1642 года по юлианскому календарю. Отец Исаака был мелким преуспевающим фермером, который не дожил до рождения своего сына. Однако он оставил приличное наследство в размере 500 фунтов. В январе 1646 года Анна Эйскоу вновь вышла замуж, и ее ребенком в основном занимался дядя, Уильям Эйскоу. «Анна, твоему сыну исполнилось 4 года!» С возмущением ответил Уильям и держал своего племянника на руках. «Я знаю, всем нужно внимание, но у меня куча дел!» В спешке ответила Анна. «Влеки его чем-нибудь!» «Хорошо!» — с негодованием сказал Уильям, и они вместе с племянником пошли в детскую комнату. Уильям заметил, что Исаак очень молчалив, но удивительно любопытен. Поэтому Уильям поддерживал любые интересы Исаака. Исаак любил читать и мастерить, например, солнечные и водяные часы и мельницу. В 1653 году умер отчим Исаака, и Анна оформила часть наследства на своего сына, Исаака Ньютона. Затем, в 1655 году, двенадцатилетнего Исаака Ньютона отдали в школу в Грентаме. Исаак жил в доме аптекаря Кларка. "Исаак, как тебе учеба в школе?", полюбопытствовал Кларк. "Ой, всё очень интересно, но одно большое но" сказал Ньютон. «Что ты имеешь в виду?» спросил Кларк. «Я не согласен с церковью в отношении чудес», самонадеянно ответил Ньютон. «И в чем ты не согласен с церковью?» удивился Кларк. «Я думаю, что Бог — это не волшебник, а Бог — это большой ученый», заключил Ньютон. «А церковь никогда не утверждала, что Бог — это волшебник», пояснил Кларк. «Может быть, она никогда этого и не говорила», ответил Ньютон. Но как Богу удалось создать мир за семь дней? Не может быть такого. Я думаю, что Богу пришлось потратить больше времени на творение мира». «Откуда у тебя возникли такие мысли?» — упрекнул Кларк. «Я просто постоянно размышляю», — ответил Ньютон. «Мне кажется, Бог оставил в Библии послание людям о дате конца света, и я разгадаю его». «Это невозможно, это никому не удалось», — возразил Кларк. «Только одному Богу известно, когда будет конец времен». «Неправда. Раз он сказал, что будет конец света, то, как великий добродетель, он позаботился сообщить своим апостолам точное время его прихода в Новом Завете», — объяснил Ньютон. «Исаак, это ересейство», — пояснил Кларк. «Не согласен», — сказал Ньютон и добавил. «Платон не друг, но истина дороже». Кларк немного замешкался и не придал значения словам Исаака, потому что мало ли какая идея появится в голове талантливого подростка. Исаак успешно учился в школе. Он влюбился в естественные науки, но, как можно догадаться, он любил читать Библию и мечтал узнать точную дату апокалипсиса. Наконец, когда Исааку исполнилось 18 лет, то он пришел на собеседование в тринити колледж «Исаак, вы должны сдать экзамен по латинскому языку», объяснил Бабингтон. «Но для начала ответьте на один вопрос. Зачем вы хотите поступить в тринити колледж «Я хочу совершить открытие, как удалось это сделать Галилею», уверенно сказал Ньютон. «Вы знаете, что мы преподаем философию Аристотеля?» — спокойно спросил Бабингтон. «Конечно. Но почему вы спрашиваете меня об этом?» — с недоумением спросил Ньютон. «Вы готовы победить в мысленной схватке великого философа мира?» — спросил Бабингтон. «Я думаю, что у меня получится», — самодадеянно ответил Ньютон. «Хорошо. Когда вы сдадите экзамен по латинскому языку, то будете приняты в тринити колледж объяснил Бабингтон. В результате Исаак был зачислен студенты эсайзеры с которых не брали плату за обучение. Ньютон вошел в самый насыщенный период своей жизни. Он увлекался оптикой, астрономией, математикой, фонетикой и теорией музыки. Часто Ньютон забывал принимать пищу во время изучения науки. Он был страстен во всем, но в нем было много самоограничений. Поэтому он был одинок, потому что в его время либо ты выбираешь дело своей жизни, либо простую жизнь крестьянина. Ньютон же выбрал науку. Ньютона вдохновляли столпы мировой мысли того времени – Галилей, Декарт, Кеплер. Но чтобы он смог встать в эти ряды ученых, то ему нужно было совершить невозможное в то время. В 1666 году яблоко все-таки упало на голову Исаака Ньютона, и он написал «Математические начала натуральной философии», где он открыл закон всемирного тяготения. В 1686 году Исаак Ньютон написал Галилею «Дорогой друг Эдмунд, Я не знаю, с чего начать, но мои расчеты оказались верными, хоть и не совсем точными. Я написал тебе об этом открытии только сейчас, потому что я не вижу смысла гнаться за славой, иначе наука превратится в художественную литературу». Но прежде, в 1675 году, Исаак Ньютон поссорился с Робертом Гуком. «Исаак, я не согласен с вами. Все ваши выводы по оптике сомнительны. Тем более вы украли мои гипотезы об импульсах и волнах», — обвинял Гук. «Роберт!» Вы думаете, что я позаимствовал ваши гипотезы, несмотря на то, что я никогда не читал вашу книгу «Микрография?» Заметил Исаак Ньютон. «Вы лжете!» — утверждал Гук. вы вы ошибаетесь. Меня учили говорить правду», — подметил Исаак. Позже, в 1694 году, Исаак поссорился с Фреместидом, который прославился тем, что опубликовал астрономические таблицы и получил звание королевский астронома. «Исаак, вы не цените мою помощь, которую я вам оказал», — с обидой писал Джон. «Джон, поймите, вы просто передали данные по движению Луны, но кто обобщал эти данные?» — заключил Исаак. Еще позже, в 1713 году, Исаак поссорился с Лейбницем. «Исаак, вы думаете, что сами пришли к выводам в произведении «Математическое приложение к оптике?» — обвинял Лейбниц. «Отфрид». «Я думаю, что наша анонимная переписка с вами покажет истинную наготу ваших злых помыслов», пророчески заявил Исаак. Все обидчики Исаака понимали, в какой период времени они живут, и каждый из них хотел получить долю своей славы. Но Ньютону было все равно, потому что он понимал истинную цель науки – поиск истины. Исаак на протяжении всей своей карьеры не забывал главную цель своей жизни – найти апокалиптическое послание Бога человечеству. Этот момент озарения произошел. И он случился только благодаря великому математическому уму Исаака Ньютона. Он открыл апокалипсис Иоанна Богослова, просчитав каждое слово в нем, и обнаружил, что апокалипсис произойдет не ранее 2060 года. Кем же был Ньютон? Он был великим ученым? Он был великим философом? Он был великим математиком? Он был великим пророком? Он был просто безумцем? Или все вместе? Нет, он был исаком Ньютоном, потому что это имя дала ему его мать, Анна Эйскоу.